Глава семнадцатая. Встреча в лесу. Двадцать один час сорок пять минут. Человек в серой фуражке снова со злостью пнул Форд по упругой шине. Машина беззвучно содрогнулась. Чертова корыта! Надо же ему было сломаться на этой дороге, где и днем-то никого не сыщешь, а ближе к полуночи уже тем более. Вот уж подарок так подарок. Глухомань страшная. Ближе всего только дом отца Андрея, который и поселился на сам Матшиби, так и до него топать километров пять по лесу. Мобильный, как на зло, с про соньи забыл дома, по рации никто не отзывался. Наверняка дежурный запер ее в столе и дрыхнет на служебном диване, так уже бывало не раз.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 Сейчас станьи -то рады тому, что можно класть себе в карман бабло, отпущенное на похороны безвестных бомжей. На стоит вспомнить, как всё их отделение тогда взволновалось. Сам лидер модной московской секты Рай сейчас пропагандирующий возвращение к истокам, изучение армейского паломничества в Палестину и молитвы в пещерах друг модного столичного писателя Павла Левина пожаловал в их посёлок. Думали, как бы чего хренового не вышло, но получилось как раз наоборот. Жил отец Андрей скромно и одиноко, вёл себя смиренно, никакого нарушения порядка и потрясающих оргий не происходило. Один только Иванушка своего наставника навещал Для того, чтобы обмывать до да обрежать невостребованных покойников. Столичные газеты терялись в догадках, с какого бадуна купавшийся в обожании поклонниц жон банкиров и министров сплетники называли его её Распутиным. Лащёный батюшка сменил шикарную Москву на подмосковную глушь. Разумеется, изначально никаким отцом отец Андрея не был.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 Никто иной, как избранник, после выписки из госпиталя уволился из армии, басиком пришёл в Москву, чтобы на улицах слово своё проповедовать. И говорил отец Андрей странные вещи, мол, столько-то мы уже нагрешили, что давно пора всей земле в Тартар орылитеть, и чем скорее, тем лучше. Сначала органы насторожились, но поскольку батюшка на своей даче ядерную бомбу из запчастей не собирал, у учёных выкупить вирус Эбола не пытался и не призывал к массовому самоубийству, но монар американского пастора Джонса его оставили в покое. Официальная церковь, конечно, продолжила ворчать. Ну да кто её в наше время слушает? А леги tenant споткнулся обозловатый корень на тропинке и ушиб ногу. Вот суки паганые. Прям с сафари всё чёрное в глазах сливается. Там медведь чудится, там волк, деревья вековые руками не обхватишь. Ветер завывал в пуще, швыряя в лицо сорванные листья, похоже, завтра случится ураган, как гидрометцентр обещал. Вот в плохих прогнозах они никогда не ошибаются. Пронзительный вой пробирал милиционера до печёнок. Знамо дело, кому ночью в лесу не страшно, но бояться нечего, в их края никакие маньяки отродясь не забредали, а народ местный ленивый да пьющий. Неподалёку хрустнула ветка. Потом ещё одна. Ничего себе ветрище, подумал Артемий Павлович, и тот же Похолодел, ветка явно переломилась из-за того, что на нее наступило какое-то крупное тяжелое существо. Этого еще не хватало. Схватившись за кабару, он выхватил п.м. большим пальцем снимая предохранитель. На лице я. Эй, давай, не балуй. Кто здесь? Прокричал он, водя стволом в разные стороны и сам с трудом расслышал свои слова из-за ветра.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 Однако, вместо ожидаемого рёва раненого зверя или тяжёлого звука падения, он услышал лёгкий серебристый смех. Существо плавно двинулось к нему, продираясь сквозь малиновые кусты. Выстрелив ещё 5 раз и убедившись, что пули не причиняют монстру никакого вреда, обезумевший лейтенант запустил в ночного гостя бесполезным Макаровым и не разбирая дороги бросился бежать. Елочные лапы кололи лицо, кора деревьев в кровь обдирала руки. Он рвался на пролом через лес к спасительному дому отца Андрея, хватая ртом воздух и ощущая, что мышцы ожиревших ног вот-вот взорвутся. Смяг за спиной однако не ослабевал.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 Кто там может прятаться? Случается, конечно, что шкуру опытного матёрого медведя не пробивают пистолетные пули. Это лейтенант и от деда охотника слышал, но до да ничего. У ребят, что приедут по его вызову, с собой найдётся кое-что посерьёзнее. Артемий Палыч вздрогнул от ужаса. Какой там нафиг медведь?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 тот самый серебристый смех, обернувшись с громким воплем, милиционер с облегчением увидел, что никого нет, помирещилась, но после такого сафари по ночному лесу и не мудрено. Надо ползти, осталось совсем чуть-чуть. Черная тень.